Б. от Фэллоус в Америке Английские эмигранты перенесли от Фэллоус за океан и 23 декабря 1806 года воздвигли ему в Нью-Йорке алтарь, первый на североамериканской почве. Молодая ложа приобрела вскоре много приверженцев из кругов городской буржуазии, но свою задачу они видели — как кажется, скорее в устройстве приятных развлечений, чем в самоотверженном служении великим целям ордена. После продолжительного затишья, во время Американско-английской войны, снова открытая в декабре 1818 года шекспировская ложа подала заявление в Манчестер Юнити о выдаче ей льготной грамоты. Однако сомнительно, чтобы она получила просимый документ, при помощи которого предполагала стать во главе американской ветви ордена. Впоследствии нигде нет речи о том, чтобы она проявила свой авторитет или чтобы последний был признан другими ложами. Между тем Олд Феллоус проник также в Галифакс и Балтимору. Здесь, 26 апреля 1819 года, возникла ложа Вашингтона. Ее основателем и первым мастером был гениальный Томас Уилди. Сын бедных родителей, он родился 15 января 1782 года в Лондоне. Это был умный, талантливый мальчик. Пройдя первоначальную школу, он поступил в учение к рессорному мастеру и пробыл у него обычных семь лет благодаря чему сделался искусным мастером в своем ремесле. Окончив учение, он работал в Лондоне и других городах своего отечества. Это был человек, насколько известно, серьезно относившийся к своим обязанностям, обладавший любвеобильным сердцем, прямым и искренним характером. Неустанным трудом он приобрел также недюжинные познания. Одним словом, Он обладал всеми достоинствами, свойственными, чистым и хорошим натурам и огромной энергией великих людей. Всякое неблагородное слово замолкало, когда он безыскусно и чистосердечно, добродушно и в чисто народных выражениях высказывал свои мысли, не страшась людей и смиряясь только перед Богом. Позже Уидли вступил в одну из многочисленных лондонских лож, не принадлежавших к Манчестер-Юнити. Довольно скоро он достиг высшей должности и с честью исполнял свои обязанности. Он учредил в Лондоне ложу «Утренняя звезда» номер 38 и в течение десяти лет три раза был выбран ее мастером. Затем в июле 1817 года он переселился в Балтимору. Благодаря знанию ремесла и другим его познаниям, ему вскоре удалось упрочиться на чужбине. Но сначала его стремление к дружескому общению не находило удовлетворения. Страна начала уже оправляться от ран, нанесенных ей войной, но неприязненные чувства по отношению к Англии и ее сынам сохранилось и нередко превращалось в ярую ненависть. Ввиду таких обстоятельств Уилди пришла на ум мысль собрать проживавших в городе своих единомышленников в Old Fellows и учредить ложу, создать таким образом центр для удовлетворения их духовных и материальных нужд. Так возникла Вашингтонская ложа. После учреждения Великой Ложи Соединенных Штатов Уилди... В течение многих лет занимал в Ордене высшее почетное место и до конца своей жизни успешно играл роль ее апостола. Весь проникнутый нежной поэзией своей филантропической эпохи Уилди все же представлял собою удивительное сочетание природной суровости с тонкой чуткой душой, примиряющей справедливость с разумной предусмотрительностью когда смелый пионер любви к ближнему приобщился 12 октября 1861 года к вечной жизни, более 400 тысяч братьев шли за его гробом. Великолепный памятник, воздвигнутый благодарными сочленами на холме Дроудвей в Балтиморе, возвещает миру славу человека, вышедшего из народа. Известно также, что Уилди, до самой своей смерти принадлежал к ордену друидов. И здесь этот филантроп в платье ремесленника проявлял свою неустанную благородную деятельность. Два раза занимал он высшую должность в ордене друидов, а после его смерти брат Хастингс посвятил ему горячо прочувствованный некролог. Вскоре после последнего заседания нашей великой ложи, говорится там, гениальный, любезный и высокочтимый брат Уилди был взят из нашей среды и переведен в Великую Ложу, где председательствует и Егова. Так отец и учредитель ордена О.Ф., подобно нашему, он приобрел большой почет. Как член нашего ордена он был серьезным, вдохновенным и энергичным проповедником его идей и доставил ему громкую известность среди населения. Это был человек здравого смысла, незапятнанный чести и великой любви к братству всех людей. Пусть его образ живет среди нас. Не забудем же никогда его добродетелей, его общительности и многочисленных примеров возвышенной дружбы. Имя Вашингтона, этого великого патриота, слава которого распространилась по всему миру, была хорошим предзнаменованием. С ним связана не только история Североамериканского союза, но и история независимого ордена от фэллоуз на американской почве. Свет, сиявший в Балтиморе, посылал далеко вокруг свои живительные лучи. Там возникло гуманитарное движение, неудержимо распространявшееся по всему земному шару. Оно приносит свое благословение тем страждущим и удрученным, которые не находят себе места на пире жизни. 5 февраля 1821 года в Балтиморе собралась комиссия из экс-мастеров с целью обсудить необходимость учреждения «Великой Ложи». Следствием этого было возникновение «Великой Ложи» в Мирленде IOOF. Уилди был единогласно избран ее гроссмейстером. Неустанно добиваясь официального признания ордена, стремясь расчистить для него путь, Укрепить и углубить его внутренне, этот энергичный человек, благодаря опыту, приобретенному им в течение его полной превратности жизни, успел повлиять на учреждения великих ложь, также и в Массачусетсе, Нью-Йорке и Пенсильвании. В союзе с Мэрилендской Великой Ложей они учредили 15 января 1825 года Великую Ложу Соединенных Штатов. И избрали Уильди великим мастером титул, замененный уже в следующем году наименованием ГРОС-СИР, в отличие от высших должностных лиц государственных великих лож. В 1879 году Великая Ложа Соединенных Штатов приняла название «Суверенная Великая Ложа I.O.O.F. S.G.S. Это выделило ее из ряда всех великих лож других стран и частей света и сделало ее главою ордена во всем мире. Для спокойного и непрерывного развития американской ветви ордена необходимым условием была полная независимость от английской великой ложи. После продолжительных переговоров с должностными лицами ордена в Манчестере, куда Уилди отправился в мае 1826 года, за великой ложей Соединенных Штатов была признана исключительная юрисдикция над орденом в Америке. Его послы энергично проникали повсюду. Штат за штатом примыкал к его учению, и белое орденское знамя взвелось в Делаверри, Огайо, Кентукки, Луизиане и Вирджинии. Но внезапно наступило затишье и даже регресс в его внешнем развитии, следствие возбужденного баптистами нечестивого гонения против масонов 1827-1833, тяжело отразившегося на всех тайных обществах. Великое гонение связано с несчастным именем Вильема Моргана. После разнообразных превратностей судьбы загадочный человек поселился в Батавии, где в 1826 году распространился слух, будто он изучает тайные обычаи и учения франкмасонов и уже пригласил художника для снабжения его книги иллюстрациями. Это известие вызвало сильное волнение в франкмасонских кругах. Чтобы помешать опубликованию предполагаемого сочинения, Моргана увезли в сентябре 1826 года в Канаду и там держали в строгом заточении. Необдуманное насилие было наказано. Несколько масонов, принимавших в нем участие, должны были искупить свое преступление тяжелым заточением. Бурные демонстрации, устроенные баптистами, требовали подавления франкмасонства. Морган же был объявлен невинной жертвой преступного общества, бросившего его в Ниагару за то, что он раскрыл тайны его союза. Несмотря на многолетние розыски, о нем не было никаких сведений. Между тем, как обнаружилось впоследствии, столь оплакиваемая жертва своих убийц спокойно проживала под именем Мустафы в Смирне еще в 1843 году. Едва успел пронестись разрушительный ураган, как возникли неурядицы с Манчестер-Юнити. Произвол, с которым орден посягал написанные права американских братьев, ничем необоснованные изменения ритуалов и знаков, которые он неоднократно принимал, и тому подобные поступки, возбудили страсти и привели, в конце концов, к тому, что Великая Ложа Соединенных Штатов нарушила связь с матерью и объявила себя независимым главой ордена от Фэллоуз. Между тем орден распространился по всему североамериканскому континенту от Сандвичевых островов и Австралии. Хотя воинственные 60-е годы XIX века требовали от него тяжелых жертв, все же организация его была настолько прочна, что он победоносно отражал все удары судьбы. В настоящее время под его соединяющим народы мирным знаменем в Америке, Австралии, на Южноокеанских островах и в Азии работает 13 083 ложи с миллионом, пятьюдесятью шестью тысячами, восьмистами семью членами. Если сюда причислить европейские ложи от с 12 тысячами членов, Манчестер Юнити круглым счетом с 900 тысячами членов, остальные свободные союзы ордена из Англии и ее колоний, с семьюстами тысячами членов, то число всех членов Ордена на земном шаре доходит почти до трех миллионов. По образцу IOOE устроен Ancient Order of the Good Fellows в Северной Америке. Основанный в 1829 году в Нью-Йорке, он нашел широкое распространение среди немецко-американских кругов под знаменем «Вера, надежда, любовь». Кроме подготовительного разряда, существует еще пять других ступеней, называемых по господствующим в них цветам зеленый, розовый, голубой, алый, золотой. Он подготавляет к двум высшим разрядам.